Глава 12. Перевоспитание движений. Движения человека делятся на три основных типа. Рефлекторные, автоматические и произвольные. Рефлекторные движения — это неизменная реакция на физический стимул. Они могут быть условными и безусловными и представляют собой элементарную форму нейромышечного поведения. Автоматизмы, как их определил профессор Далла Нор, в своей книге «Биологические условия личности» это упорядоченная, но неустойчивая последовательность врожденных, эмоциональная и инстинктивная мимика, или приобретенных, например, движения, свойственные различным профессиям, движений, которые устанавливаются одно за другим. Произвольные движения всегда сопровождаются сознательным решением. Они могут быть спонтанными, приобретенными или прикладными. Какой бы ни была форма самовыражения человека, рефлекторной, автоматической или произвольной, она всегда неразрывно связана с эмоциональным и ментальным состоянием человека. Например, состояние страха вызывает двигательную активность, отличную от той, которая вызвана гневом, беспокойством или состоянием покоя. Между движениями, эмоциями и мыслями есть постоянное взаимодействие. Эта взаимосвязь открывает перед нами удивительную возможность мы можем добиться определенного самоконтроля, управляя своими движениями. Покажем, что произвольные движения заметно повышают уровень сознания, давая человеку массу преимуществ, о которых мы уже говорили. Большинство наших произвольных движений являются таковыми лишь наполовину, поскольку у человека существует ограниченное число возможных комбинаций пост-тела, основную часть которых он освоил в совершенстве повторив бесчетное множество раз и доведя до автоматизма. Но надо заметить, что до того, как движения стали привычными, они были произвольными. Хорошим примером служит ходьба. Во время ходьбы мы почти не обращаем внимания на свои движения. Но если нам вдруг придется пройти перед группой зрителей, демонстрируя что-либо, то мы сразу начнем осознавать свою походку, волнуясь за ее неуклюжесть, из-за чего можем даже потерять равновесие. Обычно считается, что автоматизм увеличивает эффективность труда и снижает утомляемость. Проанализируем некоторые факты, связанные с утомляемостью. Если деятельность человека не требует регулярного, сильного и продолжительного мышечного напряжения, то мышечная усталость наступает очень редко. Однако очень часто он испытывает усталость и изнуренность, которую можно назвать состоянием общей усталости. Такую усталость было бы правильнее назвать псевдоусталостью, но не потому, что ее нет в действительности, а потому, что причина ее кроется только во временной или же перманентной потере нормального ментального тонуса. Общая усталость обычно сопровождается беспокойством, раздражительностью, подавленностью, страхом, унынием и отсутствием инициативы. Необходимо различать мышечную и общую усталость. Общую или псевдоусталость мы уже определили. Мышечная усталость не требует отдельного рассмотрения, поскольку она хорошо известна каждому. Широко распространенное утверждение, что автоматизмы снижают утомляемость и увеличивают продуктивность, нам кажется большим преувеличением. Это утверждение может быть верным только для отдельных видов работ, выполняемых в специфических условиях и лишь в отношении эффективности и усовершенствования автоматизированного ручного труда. Рассмотрим пример. Рабочий на автоматизированной линии сборки автомобилей завинчивает винты. Если бы он думал о том, как завинтить каждый винт, и пытался бы совершать все действия осознанно, он, вероятно, потерял бы свой навык, и эффективность его труда снизилась бы. Что касается утомления, то проблема не так очевидна поскольку энергия, сэкономленная за счет мышечной деятельности, может быть растрачена в гораздо большем количестве при нервных и умственных конфликтах, развивающихся по причине низкого уровня сознания, вызванного автоматическими действиями. Постоянное повторение одной и той же задачи оставляет свободной большую часть ума, которая продолжает активно функционировать самостоятельно, в то время как человек работает. И это вызывает крайнюю несогласованность между мыслью и действием. Как мы указывали ранее, такое разделение приводит к существованию двух одновременных видов деятельности, которые противоположны друг другу как абстрактное и конкретное, как психическое и соматическое. Несмотря на то, что они неразрывно связаны, они действуют в разных и противоположных друг другу мирах. Другими словами, человека раздирают две противоположные тенденции — Выполняемая им ручная работа и напряженная деятельность воображения, которая часто является для него более привлекательной и желанной, чем его физические действия. С другой стороны, его монотонный труд обусловлен единственным мотивом – экономическим вознаграждением. Человек работает, потому что вынужден работать, и знает, что выполняет необходимую обязанность. Деятельность воображения имеет две различные цели – избегать, и приобретать. Человек старается избежать одних ситуаций и получить другие. Важную роль здесь играет гедонизм. Желание — один из важнейших элементов в игре воображения. Таким образом, мы имеем два одинаково важных и сильных, но противоположных фактора — долг, работа, и желание, поток воображения. Эта противоположность усиливает несогласованность между мыслью и движением, из-за чего ментальный и волевой тонус значительно понижается, не давая проявиться «я» человека. Вследствие этого опытный рабочий возможно, ощущают большую усталость, чем подмастерье, который все еще должен работать осознанно. Однообразие и ментальная скука неотделимы от состояния астении. Они усиливаются при отсутствии сознательных волевых действий. Если бы повседневная деятельность человека время от времени требовала максимального использования его сознательного внимания, то он непременно находился бы в лучшем физическом и психологическом состоянии. Автоматизмы провоцируют, усиливают и удерживают низкий уровень сознания. Они вызывают общую усталость, потому что нарушают единство человека и вызывают бессознательные стремления. В целом автоматические движения препятствуют самоконтролю и высокому уровню сознания, и, с другой стороны, способствует со-ментальной дремоте, состоянию, которое противоположно истинной интеллектуальной и энергетической эффективности. Все произвольные движения имеют тенденцию превращаться в автоматические при многократном повторении. Это невозможно предотвратить, но мы можем воспрепятствовать безраздельному господству автоматизма. В противном случае, согласно утверждению профессора Далла Нора, мы рискуем действовать как человек, а не как человек. При помощи пробужденного внимания непроизвольным движениям можно придать элементы осознанности. Это достигается совершением преднамеренных движений. Последние снижают общую утомляемость и в то же время повышают уровень сознания, ментальный и волевой тонус. Преднамеренные движения всегда стимулируют самосознание, которому сопутствует осознание себя или своего я. Человек психологически помещает себя в свое «я» и приобретает способность успешно противостоять своим негативным импульсам, внутренним конфликтам и вредному влиянию гетеросугестии. Другими словами, он превращается из антииндивида в индивида. Преднамеренные движения позволяют преодолевать состояние нервного напряжения, физическое и умственное утомление, контролировать проявление эмоций, и, самое главное, жить в реальности настоящего момента. В то же время они вызывают важные и постоянные изменения в нервно-мозговой структуре человека, позволяющие ему значительно повысить свой интеллектуальный потенциал как в плане эффективности, так и в плане качества. Если постоянно и регулярно практиковать преднамеренные движения, можно легко достичь абсолютно ясного мышления, что для большинства является неосуществимым. Во всяком произвольном движении можно различить три основные стадии — волевое решение, само движение и внутренние изменения, происходящие в результате этого движения. Движение представляет собой замкнутый цикл, берущий свое начало в мозге и возвращающийся в мозг. Непроизвольные движения не вызывают никаких внутренних изменений, поскольку этот цикл был заранее создан. В зависимости от того, как мы выполняем движение, мы производим позитивное или негативное изменение в нашем мозге. Позитивное вызывает состояние пробужденности, а негативное ведет ко сну. Серия осознанных преднамеренных движений временно устраняет двигательные автоматизмы и расширяет сферу сознания. Мы знаем, что автоматические движения человека включают эмоциональную и инстинктивную мимику, а также жестикуляцию, которая свидетельствует о глубоких механизмах интеграции личности. Произвольные движения также в определенной степени выражают психическое состояние человека. Сознательно меняя наше движение, мы изменяем нашу личность, уничтожая одни механизмы и создавая другие. Эта работа, безусловно, требует высокого уровня сознания. В момент выполнения осознанных движений состояние тревоги и страха, эмоциональная депрессия, робость и другие негативные механизмы исчезают временно, а если движения выполняются в течение длительного времени и регулярно, то эти состояния исчезают полностью. Как мы говорили ранее, осознанность движений влияет также на интеллектуальную и энергетическую сферы, значительно проясняя мысли, уменьшая утомление и ослабляя состояние сна. Техника состоит в том, чтобы двигаться спокойно и преднамеренно, с полным осознанием выполняемых движений, как если бы для этого необходимо было думать. Благодаря медленным движениям достигается состояние спокойствия, которое говорит о внутреннем равновесии человека. Желательно начать с простых движений, выбранных заранее. Их необходимо выполнять непродолжительное время, в заранее установленный час. Прежде чем объяснить, как выполнять некоторые двигательные упражнения, рассмотрим опыт, доказывающий, что в результате осознанных, преднамеренных движений в человеке происходят глубокие изменения. Опыт А. Выберите момент, когда вы очень устали или вам очень хочется спать. Если в таком состоянии осуществлять преднамеренные, осознанные движения в течение трех минут, то ощущение усталости и сонливости постепенно исчезнут. Очень важно полностью сосредоточиться на этих движениях и выполнять их спокойно, не спеша. Опыт Б. Для выполнения данного опыта нужно сесть за стол и положить на него пачку сигарет и коробку спичек. Экспериментатор должен некоторое время внимательно смотреть на пачку сигарет, после чего медленно и плавно взять ее левой рукой и приблизить к себе, не отводя взгляда, и затем тщательно рассматривать ее со всех сторон, медленно поворачивая. Потом, сохраняя полное спокойствие, медленно и преднамеренно вытащите одну сигарету и положите в рот. Возьмите коробок спичек так же медленно и осознанно, как вы взяли сигарету. Медленно выньте спичку и спокойно зажгите сигарету. Раскурите ее, после чего затушите о свою ладонь или запястье. Если вы правильно следовали инструкциям, то будете удивлены тем, что это совсем не больно. Вы почувствуете лишь небольшое жжение, хотя шрам от ожога сохранится. Этот опыт рекомендован тем, кто непременно хочет получить подтверждение, сказанному выше. Так же, как и в опыте А, важно полностью сосредоточиваться на своих движениях, пытаясь выполнять их максимально совершенно и точно. Упражнение 9. Осознанные движения. Ниже мы подробно разъясним технику упражнений, чтобы вы могли как можно лучше их освоить. Вместо специальных двигательных упражнений мы предлагаем работать над теми движениями, которые вы делаете ежедневно. В этом случае не требуется специально выбирать время. Начнем с самого простого, с ходьбы. Следует пройти расстояние около 300-400 метров. Во время ходьбы нужно смотреть вперед и идти несколько медленнее, чем обычно, полностью осознавая совершаемые движения, как если бы для ходьбы нужно было бы думать. Необходимо интенсивно чувствовать перемещение, ощущая каждое свое движение. Это упражнение приводит к расслаблению, отдыху и состоянию покоя, а также позволяет восстановить энергию. Абсолютно все движения можно выполнять сознательно, и поэтому нет необходимости приводить их перечень. Желательно уделять больше внимания движениям рук, которые более часты. Любые движения руками могут использоваться для этого упражнения. Подчеркнем, что важнейший момент этой техники заключается в том, чтобы движение было очень медленным и совершенным. Не обязательно думать о движении, достаточно иметь ощущение адекватной кинетики. Есть разница между тем, чтобы думать о дыхании и ощущать его. Можно чувствовать, не думая, как, например, бывает при затрудненном дыхании во время простуды. Мы думаем о других вещах, но постоянно ощущаем дыхание. Мы советуем начать с того, чтобы думать о движениях, пока вы не добьетесь адекватного кинетического ощущения, которое обычно достигается при простом уменьшении скорости движений. Через некоторое время регулярной практики мы заметим, что новая форма произвольных движений становится автоматической благодаря привычке. Это не должно нас волновать, поскольку через данное изменение мы создали в себе цепь расслабления, самоконтроля и пробужденности например, изменить походку, означает исправить и изменить некий автоматизм. В результате мы создаем новую мозговую и нервную цепь, которая коренным образом отличается от автоматической. Она родилась из сознательного обучения с помощью глубокого размышления и поэтому увеличивает сознательную часть человека в противоположность прежней цепи, которая образовалась в очень раннем возрасте, когда в человеке главенствовало подсознание. Все, чему мы обучаемся и что исправляем сознательно в результате глубокого размышления, заметно повышает уровень нашего сознания и создает новые нейронные цепи пробуждения благодаря волевому решению. Сознательный ручной труд – наилучшая психотерапия, поскольку стабилизирует психику и вызывает большие позитивные изменения в мозге. Мы можем сказать без преувеличения, что развитие мозга человека в течение его долгой эволюции шло параллельно с развитием его способности к ручному труду, и что мозг и ручные навыки находятся во взаимодействии и развивают друг друга. Интересно заметить, что осознанность движений позволяет человеку наиболее полно переживать настоящий момент, то есть истинно существовать, не переносясь в мир фантазий. Оноирическое состояние ума несмотря на физическое бодрствование, в значительной мере исчезает благодаря произвольным движениям. Таким образом, осознанные движения позволяют человеку повысить уровень своего сознания, жить в реальном мире настоящего момента, расслабляться, контролировать себя, добиться максимальной эффективности своего интеллекта, увеличить ясность мыслей и повысить ментальный тонус. Техника заключается в ощущении кинетики при преднамеренном усилии, без напряжения, по совершенствованию любого движения путем более медленного выполнения. Если человек привык двигаться медленно, то данная техника ему не поможет, поскольку его движения будут лишены преднамеренности и осознанности. Эту технику можно применять регулярно или специально. Регулярно означает ежедневно, в для этого время, независимо от обстоятельств. Специально ее применяют для разрешения какой-то определенной проблемы. Например, если застенчивый человек хочет преодолеть этот недостаток, ему следует намеренно двигаться медленно, когда он находится на людях. Технику можно также применять, когда необходимо достичь особой ясности мысли или преодолеть утомление. Со временем, При ежедневной практике создаются новые постоянные ментальные цепи, что формирует сознательное пробужденное состояние, которое становится неотъемлемой частью человека.